Однако возникновение Валькирии пробудило в нем серьезные мысли и догадки, особенно когда выяснилось, что там служит генерал Тарас. Этот не был романтиком и полоумным фантазером, чтобы заниматься арийскими сокровищами. И если пошел в совместную фирму, значит, за реальным золотом. Реальное же золоты изъятый золотой запас СССР. Раскол, происшедший в Валькирии и отделение российской стороны в самостоятельную компанию под руководством генерала, означало лишь то, что Тарасов взял след и из патриотических побуждений не хочет делиться с какими-то шведами. Поэтому исчезновение генерала со слухачами и вертолета с новым руководителем фирмы и иностранцами Дело одной какой-то операции. Похоже, таким образом дала о себе знать некая третья сила, незримо присутствовавшая повсюду, от смерти Кручины и до смерти Птицелова. Именно она, прекрасно организованная, глубоко законспирированная и вездесущая, больше всего притягивала внимание Арчеладзе. Но была неуловима, как разлитая на полу ртуть. И хотя теперь Арчеладзе обнаружил новый перспективный район поиска Северный Урал, однако гибель Тарасова снова возвращала к исходному рубежу. Аналитическая группа плотно сидела теперь только на уральском материале, пытаясь сопоставить и логически выстроить все интересные факты. У штурманов от перегрузки новой захватывающей информации лезли глаза из орбит, соединив в одну цепь все исчезновения людей, в том числе разведчиков ГРУ, неожиданную и необъяснимую гибель туристов, сотрудников института, служащих фирмы «Валькирия», Они выдавали совершенно неприемлемые рекомендации, вплоть до объявления части Северного Урала чрезвычайной зоны. Смерть генерала Тарасова, конечно, поколебала хладнокровие Арчеладзе, но при этом он стоически выдержал сумасшедший напор аналитиков и из всех советов нял единственному – пожелал встретиться с человеком по фамилии Зямщиц. И то по причине личностной, когда-то Арчеладзе работал с его отцом. Его философское отношение к остальной загадочности региона диктовалось орлиным спокойствием, когда царь-птица парит под Поднебесе, много чего видит на земле, но камнем падает, лишь увидев добычу. А пока по Уральским горам маячила лишь только ее неясная тень. Аналитиков чуть ли не силой оттаскивали от Урала, как раззадорившихся собак от спутанного зайчего следа. Встречу с зямщицем ему организовали в царском парке Орехова-Борисова среди развалин недостроенного летнего дворца. Несчастного уже привели в чувство, Продержав три недели в химках, в клинике, где космонавты проходили реабилитацию после полетов, Взгляд был осмысленным, но заторможенным. Изредка по лицу пробегали гримасы то ли страдания, то ли злорадства. Срабатывала мышечная память, которую не так-то просто и жить за короткий срок. Как, впрочем, густой волосиной покров. Лицо, грудь и руки земщицы были начисто выбриты и отливали негритянской синевой. На встречу он приехал в сопровождении медика, который понимающий остался сидеть в машине, но посоветовал далеко не отходить. Арчеладзе с завистью посмотрел на своего шерстяного собеседника, огладил совершенно лысую голову и решил разрядить обстановку. Да чего же несправедлива природа? Прошу вас, поделитесь со мной. Всю жизнь завидовал мужчинам, которые бреются по утрам. Зямщиц еще не понимал юмора и остался сосредоточенно холодным. Арчеладзе грех было жаловаться на природу. Когда-то и у него были буйные черные волосы, окладистая борода, однако после работы на чернобыльском аварийном реакторе потерял волосиной покров, за исключением бровей. Ну хорошо, тогда поделитесь своим несчастьем, засмеялся Арчеладзе. Расскажите, что с вами произошло. Почему я все время должен делиться, капризно спросил взямщиц. Вы испытали необыкновенные приключения. Все еще веселился, мысленно подыскивая ключ к собеседнику, слегка смущенный полковник. «Пережить такой стресс! Как себя чувствуете?» «Плохо», — вдруг признался земщиц и поднял взгляд от земли. «Мне было хорошо. Я лежал на земле и смотрел в небо. Теперь смотрю в больничный потолок».